Август 18. Могущество Духа заключается в силе зажженных огней, пробужденных полностью или частично. В зависимости от этого степени его бывают различны. Без огня никто не приходит на землю. По структуре своей человек — существо огненное. Сама нервная система есть сеть проводов, несущих электронный импульс организма. Каждая клетка — электробатарея. Но разница между зажженными и спящими центрами велика. Агни йога есть путь ускоренного вожжения центров, путь огненной восхождения по лестнице могущества духа. Чтобы идти, надо иметь цель перед собой. И когда она ясна и определена, то достижение ее становится возможным если каждое действие, устремленного к цели сознания, находится в созвучии с ней, Сразу большие дела начать вершить невозможно. Но если с малых и маломалейших начать, цели созвучных, то и до великих можно дойти. Принцип малого семени будет порокой больших достижений. Все, чего достиг человек, появилось когда-то в зародыше малом. Потом дало росток и принесло плод. Смысл и значение начинания с малого надо понять во всей глубине, чтобы непреложность его вошла в сознание и стала ведущей силой. Целый день со всеми его возможностями в распоряжении человека. А между тем, сколько драгоценного времени тратится попусту и без цели, тогда как оно могло быть использовано плодоносно и соизмеримо с устремлением. Плоды достижений хотел бы иметь каждый, но потрудиться над ними обычно решимости не хватает. Если стрела, летящая к цели, начнет колебаться, вихлять и метаться из стороны в сторону, подобно недисциплинированному уму человека, то цели она не достигнет. Единорог явленный будет символом несломимого устремления. Может себя упражнять человек? в напряжении, постоянном для достижения цели великой. Знаем много примеров из истории человечества, примеров неукротимого огненного устремления. Каждый потерянный час просыпанным зерном подобен невозвратимых возможностей. Каждая мысль, устремленная к цели и примененная на опыте в жизни, будет зерном, плод приносящим и на земле, и в мире надземном. Это и будет посевом жизни. Начать, начать, надо начать утверждение каждого качества духа, каждой энергии будущей мощи своей ныне, сейчас на земле, дабы когда-то и где-то начинание дало свой плод. Все начинает расти от малого и вырастает в большое Элемент времени не имеет значения, ибо следствия неизбежны, и вечность в распоряжении человека достигнута будет. Все, что закладывается в виде зачаточного зародыша в микрокосме человеческом, закладывается сознательно и целеустремленно волею Духа, но надо, надо начать, надо положить начало каждому желаемому свойству, каждой способности, каждому элементу могущества Духа, зная, что можно достичь и что все достижимо. Обычная ошибка заключается в том, что достижения относят на ближайшие сроки, в то время как на то, чтобы даже и дереву вырасти нужны годы. При этом забывают о цепи воплощений, когда утвержденное семя дает плод в будущих жизнях. Надо протянуть нить жизни далеко за пределы одного воплощения. Надо протянуть ее в беспредельность, в которой живем. Ограниченная малым кругом одной жизни, энергия и устремление пройдет малым радиусом и тут же в этой одной жизни себя исчерпает. Но перебросив нить жизни за границы одного воплощения в невидимый мир и дальше, и дальше, в следующее и последующее воплощение, забрасывает тем человек якоря дальнего плавания, по которому притянется легко к цели желанной. Чем ограничил себя человек, в том и прибудет. Но беспредельностью ныне очерчена цель, и все достижимо в пределах ее человеку. Невозможно это сейчас, в данных условиях жизни, в эти короткие годы жизни одной на земле. Но дух бессмертен, но живет он в вечности, то есть существует всегда, вечно, а в вечности времени недостижимого нет. Надо лишь только понять, что жизни пределы придется раздвинуть и выйти тебе страшно на космический простор, где открыт человеку и доступен океан достижений, океан недостижимого ныне.